или муляжи свиных окороков, или краковской колбасы. На дверях ведущих туалет вешают изображение петушков и курочек, или стилизованное изображение человеческих фигурок, брюк и юбки. Такие пиктограммы имеют хождение даже в Шотландии, где в торжественных случаях мужчины – по-прежнему облачаются в юбки, а женщины почти перестали их носить. Интересно, что современные пиктограммы претерпевают эволюцию, аналогичную знаком древней письменности. Только теперь она происходит значительно быстрее. Один из примеров пиктограммы используемые электроникой. Вначале, 50 лет назад, они представляли собой обычные рисунки, изображающие предметы. А позже в подобных схемах стали изображать детали, наиболее типичные для данного класса. А в современной электронной схеме используются символы, передающие лишь отдельные признаки деталей, которые, как и в египетских иероглифах, являются абстрагированной карикатурой объекта. Таким образом, внешнее сходство в известной степени оказалось утрачено. Задача современной электронной пиктограммы рассказать не о внешнем виде созданного прибора, или его внутренней структуры, а о функции каждой детали и узла. Вот что представляет собой инженерный, иероглифический язык современности. Портняшка из Берлина. Под Берлином 25 пляжей. И самый старый раскинулся по песчаным берегам озера Мюнгельзея. В начале июля 1912 года предприимчивый берлинский портняшка поставил на его берегу палатку, в которой оборудовал кабины для переодевания. Вместо того, Чтобы в поте лица работать иголкой, он требовал дань по десять фенингов с от жары горожан. А это выдалось на редко жарким, и у палатки постоянно толпился народ. В те годы в Германии еще не было принято так просто на людях входить в воду. Чопорные граждане были возмущены и протестовали, но жара работала против них. Так 60 лет назад появились в Германии первые общественные купальни. Пуританские нравы бытовали во всех странах, исповедовавших христианство. Не только совместное купание мужчин и женщин преследовалось даже значительно меньшее прогрешение. В США, в штате Миннесот, до сих пор существует закон, в силу которого за развешивание дамского и мужского белья на одной веревке полагается штраф. Конечно, бороться с укоренившимися предрассудками нелегко, В Австралии купаться начали значительно позже, чем в Европе. Пятый континент, как известно, расположен в тропической зоне. И ленивые океанские волны почти на всем протяжении береговой линии ласкают кварцевое, коралловое и иные прибрежные пески. И когда в нашем северном полушарии начинают дуть холодные ветры, и однообразные серые тучи равнодушно сеют бесконечные дожди, в Австралию приходит жаркое засушливое лето. И еще какие-то 30-40 лет назад побережья в эту пору оставались пустыми, будто все население континента страдало водобоязни. И только с наступлением темноты, крадучись, одираясь по сторонам, жители спускались к морю. И изнывать бы австралийцам от жары и по сей день, если бы среди них не нашлось наконец человека, осмелившегося пренебречь местными правилами приличия и выкупаться, спустившись, не таясь, к морю по роскошному песчаному пляжу. И сейчас Этого человека считают национальным героем Австралии. Иногда удивительно легко стать героем. И думаю, что через лет 20-30 интернациональным героем нашей планеты назовут человек, который первым осмелился сказать, что создание искусственного интеллекта и вещь Принципиально возможное. Трудно назвать другой научный вопрос, который предшествующие годы был способен вызвать столь широкую и бурную дискуссию. Физиологи, психологи, философы, врачи, инженеры всех специальностей, химики и физики. Учителя и библиотекари, общественные деятели и служители культа спешили высказать свое бескомпромиссное мнение. Обязанность историков отыскать смельчика и установить дату подвига. Бедняге было не сладко, его окружало слишком много противников. С пеной у рта, с трибуной и в печать давали они искусственному интеллекту решительный отвод, доказывая, что ни сейчас, ни потом и никогда этого быть не может, потому что этого не может быть никогда. Неважно, кто обрушился на искусственный интеллект, психолог, философ, Для работник культа, все равно выходило, что человеческий разум – дар Божий, а следовательно, в неодушевленное сооружение из пластмассы, стекла, металла вложен быть не может. Когда подобные заявление сделали ученые достаточно узких специальностей, несмотря на горькую обиду за неверие в науки, еще можно было терпеть. Но слышать их от философов, казалось бы, твердо стоящих на диалектико-материалистических позициях, было поистине удивительно. Ведь если признать, что существует подарок, нужно признать, и существования дарителя. Мне еще не приходилось встречать серьезного ученого, который бы обещал создание машин, наделенных разумом в ближайшее обозримое будущее. Зато высказываний в пользу принципиальной возможности существования таких машин становится с каждым днем все больше. На пляже психофизиологической науки все чаще выходят сторонники думающих машин. И нет сомнений, что человечество в конце концов придет к их созданию. Искусственный интеллект будет мучим теми же проблемами, что одолевает нас. Специалисты считают и не без основания, что разумная машина будет столь же упряма в своих убеждениях о сущности интеллекта, разумности, свободы воли и тому подобных вещей. Нехотя будут соглашаться с тем, что являются всего лишь машинами, и тем более никогда не поверят, что крохотный сгусток протоплазмы Идя путем случайных, ничем не направленных изменений, мы называем их мутациями, и, естественно, отбора оказался в конце концов существом, наделенным неузаурядным интеллектом, творцом компьютеров экстракласс. Какая же машина получится у нас? И хотя ее создание – дело весьма далекого будущего, кое-что можно предъявить уже сейчас. Современная электронная вычислительная машины по принципу своего устройства делятся на аналоговые и цифровые. Аналоговые машины непосредственно оперируют входными данными. Они как бы чертят на графике функцию в соответствии с изменением влияющих на нее величин. Поэтому для ее работы не требуется предварительная формализация поступающей информации, что создает значительную экономию времени. Аналоговая машина работает быстро, но не в состоянии обеспечить высокую точность расчетов хотя и значительных ошибок тоже не делают. цифровые машины в процессе работы совершают большое количество последовательных операций приступить к следующему ходу машина может только выполнив предыдущий поэтому работа движется медленно зато точность результата может быть феноменально высока. Правда, уж если что-то разладилось, ошибка будет грандиозной. Между обоими типами машин нет непреодолимой разницы. Различия скорее в правилах работы, чем в особенностях конструкции. Поэтому... Цифровую машину можно ввести такую программу, чтобы она работала как аналоговая. Нервная система животных от самых примитивных до человекообразных обезьян функционирует как типичная аналоговая машина. Животные не используют формального языка только когда наших предков появилась речь, это гениальное изобретение дало возможность их мозгу работать как цифровая машина, выполняя цепи логических операций. А привело ли это к серьезному изменению самого мозга? Нет. Прошло слишком мало времени, какие-то 40-50 тысяч лет. Кроме того, подобной необходимости не возникало. Произошла лишь перестройка работы мозга на новый лад. Эволюция мозга идет очень медленно, а поток знаний растет в первую очередь за счет расширения представлений о явлениях, недоступных нашим органам чувств, таких как магнетизм, Электричество, радиация, атомная физика. Особенно быстро увеличивается объем знаний, противоречащих нашей привычной логике и обыденным житейским представлениям. Мы привыкли жить в нашем трехмерном мире, а он, оказывается, может быть четырех, пяти, семимерным. Нам привычна постоянная скорость течения времени, а физика преподносит теорию относительности. Мы узнаем, что вопреки логике элементарная частица может быть одновременно и волной. Ученых давно волнует вопрос, не приближаемся ли мы к тому моменту. Когда в устройстве окружающего нас мира будут скрыты и познаны столь сложное явление, а объем знаний возрастет настолько, что мозг окажется не в состоянии ни усвоить их, ни продолжить изучение. Мне думается, опасения, что сложность мира превысит познавательные возможности мозга, напрасно. Колоссальный прогресс науки, который мы наблюдаем последние 50-100 лет, оказался возможным не за счет улучшения организации нашего мозга, а благодаря совершенствованию символизации, то есть развития нашего языка, таких важнейших его ответвлений, как язык математической логики. Любопытно заглянуть в процессы мыслительной деятельности нашего мозга, на используемый им язык. Подавляющее большинство людей думает словами. Некоторые люди используют не звуковые, а зрительные образы, чаще в виде напечатанных типографическим шрифтом слов. Хотя для определенных видов творческой деятельности это Совсем не обязательно. Два известных французских ученых, психолог и философ Рибо и математик Адамар, опросили наиболее крупных математиков о характере интимных механизмов их творчества. Из них лишь поэт во время работы мысль словами. Также редко используются специальные математические знаки. Исключением являлся выдающийся американский математик Бирк а создатель кабернетики Вейнер лишь иногда использовал знаки и слова. Подавляющее число математиков мыслит зрительными, реже двигательными образами. Адамар порекомендует задачу в систему точки пятен неопределенной формы, а затем оперирует этими символами, расстояниями между ними, свободными пространствами. Только на заключительном этапе проверки и завершения исследования начинают использоваться алгебраические знаки. И лишь когда наступает период подготовки математического открытия к опубликованию начинается перекодирование зрительных образов слова. Аналогичным механизмом мышления обладал Эйнштейн. Он пишет, что психическими элементами его мышления являются более или менее ясные знаки или образы, которые могут быть по желанию, воспроизведены и скомбинированы. Элементы, о которых я только что говорила, у меня бывают обычно визуального или изредка двигательного, мускульного типа. Безусловно, используемые в процессе творчества зрительные образы имеют скорее символическую, чем изобразительную связь с рассматриваемыми математическими идеями. Зрительными образами пользуются и композиторы. Некоторые из них свои произведения первоначально видят в зрительном форме. Особенности психических процессов, подмеченные математиками путем самонаблюдения, давно описаны в психологической литературе. Известный лингвист Якобсон считает, что в отличие от собственной речи, речи словесной, внутренняя речь, особенно когда она творческая, охотно использует другие системы знаков, более гибкие, менее стандартные, оставляющие мыслям больше свободы и подвижности. И среди этих знаков могут быть и общепринятые, индивидуальное, постоянные для данного субъекта, либо выдумываемые, применительно к определенной конкретной задаче, участвующие лишь в одном созидательном акте. Многие психологи придают очень большое значение вспомогательным знакам, используемым при мышлении. Они считают весьма целесообразным с раннего возраста тренироваться по перекодировке речи в более емкие, гибкие символы. Не исключено, что обучение символам, используемым наиболее выдающимися учеными, значительно упростит процесс усвоения знания. Возникнут новые, специальные языки. Благодаря им появится возможность строить новые алгоритмы обработки информации. И таким образом старенький миниатюрный компьютер, который мы носим под головным убором, подкрепленный мощной электронно-вычислительной техникой, сможет без перебоев, без перегрева служить нашим потомкам еще на протяжении 30-50 тысяч лет. Потерянный процесс. Все течет. Наш мир имеет некоторую тенденцию к постоянству. Может быть, просто проявляется сила привычки. Не знаю. Противоположная тенденция тоже сильна. Недаром, перефразируя Аристотеля, мы говорим, все течет и все изменяется и это, несомненно, тоже хорошо. Аристотель писал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Расположение молекул воды будет все время меняться даже в стакане остывающего чая. Непостоянство, беспрерывное изменение в деятельности его нейронов – характернейшее свойство мозга. Можно найти людей, одинаковым числом волос на голове. Но трудно представить, чтобы в течение человеческой жизни хотя бы дважды было точно воспроизведено одно и то же состояние всех 16 миллионов нервных клеток полушарий головного мозга, одинаковый узор возбужденных и заторможенных нейронов. Состояние нервных клеток меняется не как попало. Изменения вызываются вполне определенными причинами, развиваются системно, то есть внутри определенных систем мозга и по вполне определенным законам. Некоторые из них были открыты более 50 лет назад в стенах лабораторий Павлова. Прежде чем увлекся развитием речи и послушал у какого-то двулетнего пацана загадочные слова «моляко» и «моколо», что послужило ему основанием для далеко идущих выводов о физиологических механизмах речи, работал в лаборатории Павлова. Видимо, и раньше ученые замечали, что маленькие дети часто путают порядок слогов, И по всякому коверкуют слова, но не придавали этому большого внимания. У Красногорского был пунктик ⁇ Молоко и молочные продукты ⁇ Он всячески их рекламировал, пропагандировал и сам подавал здоровый пример молокоедения. Иными словами, у него была молочная доминанта, особый. Очаг стойкого возбуждения в коре головного мозг. Забавные слова, непринужденно брошенные малышом, переполнили чашу. И возбуждение разлилось по коре, захватив обширный районный мозг и вызвало плодотворную работу мыслей. Именно так объяснял ход событий сам Красногорский. Движение нервных процессов, их и радиацию из пункта возникновения в последующую концентрацию к исходному очагу впервые в отчетливой форме наблюдал Красногорский. Он ставил обычный опыт. Вдоль задней ноги собаки были прикреплены пять косалок приборчиков, которые ритмически надавливали на кожу самая нижняя косалка крепилась почти на стопе, остальные выше. Действие верхних четырех приборчиков всегда подкреплялось пищей, а нижнего никогда. И очень скоро собака усвоила задачу. При действии любой из верхних косалок у нее текли слюнки, а нижняя косалка пищевой реакции не вызывало. Опыты шли однообразно. Касалки, как и полагалось, включались редко. Экспериментатор подсчитывал число падающих капель слюны. Результаты не вносили разнообразия. Касалки давали почти одинаковый эффект. Но все изменилось, когда исследователь приступил основной части эксперимента. Однажды он три раза подряд испытал действие самой нижней касалки, а затем сразу же опробовал верхние. Почему-то вторая касалка тоже не вызывала слюноотделения. На действие третьей выделилось несколько капелек. На четвертую рефлекс был нормальным а на пятую даже значительно возрос. Красногорский всячески разнообразил свои эксперименты и долгие часы просиживал в лаборатории. Что же означали постоянные колебания величины рефлексов, таких стабильных в начале исследований? В средней части больших полушарий собаки находится корковый отдел кожного анализатора. Здесь от кончика носа до кончика хвоста приставлена вся кожа собаки. Именно сюда, к соответствующим отделам анализатора, поступает информация при действии касалок. Первая вызывала в своем участке анализатора торможение. Когда экспериментатор применил ее несколько раз подряд, торможение в исходном пункте накопилось так много, что оно распространилось и радиировало на соседние отделы. Поэтому ближайшие касалки условного рефлекса не вызвали. Чем значительнее было торможение в исходном пункте, тем на большие районы оно растекалось и тем сильнее подавляло возбуждение. Красногорский не мог проследить, как совершалась иррадиация. Она протекала очень быстро, зато детально изучил, как, освобождая захваченные районы, торможение постепенно концентрировалось к исходному пункту. Код и радиации удалось изучить другому сотруднику Павлова, Когану. Проведя сходные эксперименты, он обратил внимание на то, что скорость и радиации для разных собак весьма различны. У одних она продолжала всего 20 секунд, а концентрация заканчивалась через 75 секунд. У других... На иррадиацию уходило 4-5 минут, а на концентрацию 15-20. Возбуждение точно так же, как тормозной процесс, способно широко распространяться по коре больших полушарий и затем концентрироваться к исходному пункту. И только в отличие от тормозного процесса и радиация возбуждения идет гораздо быстрее. Впервые ее наблюдала Петрова. Павлов не был женоненавистником в полном смысле этого слова, но женщин свою лабораторию не допускал. Он говорил, что намучился Шумова-Симоновской. В ранние годы, работавший в его лаборатории, и больше дела с женщинами иметь не желал. Известен эпизод с доктором Лепером, которого Павлов чуть не выгнал из лаборатории только за то, что его на несколько минут оторвала от опыта жена. Время, однако, вносило свои коррективы. И совершенно неожиданно для своих учеников Павлов в 1910 году Почти одновременно принял в лабораторию шесть женщин-врачей. И надо сказать, жалеть об этом ему не пришлось. Одна из них, Петрова, стала впоследствии ведущим сотрудником Павловской школы. Эксперименты Петровой очень похожи на опыты Красногорского. Те же пять касалок укрепленных на задней лапе собаки. Только пищей сопровождалось действием нижней косалки, а верхних – никогда. В обычных условиях рефлексы проявлялись четко. Нижняя косалка вызывала слюноотделение, а четыре верхние – нет. Однако, если верхние косалки пробовали сразу же после действия нижней, Селенки начинали течь. А это означало, что из коркового участка, соответствующего нижней касалке, возбуждение распространилось на соседний пункт. В лабораториях Павлова, кроме и радиации, и концентрации нервных процессов, обнаружили еще одно интересное явление – их взаимную индукцию. Действие и радиированного торможения не исчерпывалось его растеканием на соседние части. За его пределами возникала зона повышенного возбуждения. Захватывая окружающие районы, торможение как бы оттесняло возбуждение из зоны своего влияния. Точно так же разлившееся возбуждение создавала вокруг себя тормозной барьер. Это проявилось уже в опытах Красногорского. Помните, в первой же пробе самая верхняя косалка вызвала повышенный эффект. Однако на это тогда не обратили внимания. И только в 1922 году, после экспериментов Фурсикова, Павлов, В своем докладе на съезде северных физиологов Гельсин Форс назвал индукцию как равноправное явление в числе других шести – возбуждение, торможение, и движение, взаимоиндукция, замыкание, размыкание, анализ, обнимающих всю высшую нервную деятельность животного без остатка. Движение нервных процессов в павловских лабораториях изучалось особенно тщательно. Исследования показали, что кора больших полушарий головного мозга по дословному выражению Павлова представляет собой постоянно и очень быстро меняющуюся мозаику заторможенных и возбужденных пунктов и всех возможных переходов Между этими состояниями, если бы человеку удалось это увидеть, бодрствующий мозг пристал бы перед нашим взором бушующим океаном, где крутые валы в бешеные пляске взмывают ввысь, стремительно накатываются на берега и, разбившись о прибрежные утесы, отступают на мгновение обнажают дно, чтобы в следующий миг ринуться обратно. И радиация, концентрация, взаимная индукция нервных процессов изучались в десятках исследований. Эти явления привлекали своей простотой, четкостью, повторимостью, а главное – тем, что позволяли точно предсказывать поведение животного. Экспериментатор мог рассчитывать величину условного рефлекса, вызванного любым условным раздражителем, и для любого отрезка времени с точностью до 1 четвертой части капли слюны. Исследования эти, несомненно, открывали новую, важнейшую главу высшей нервной деятельности в первую очередь потому, что позволяли перейти от исследования одиночных условных рефлексов к анализу их взаимодействия, то есть понять целостное поведение животных. Знание законов работы мозг должно было помочь педагогам организовать обучение наиболее рациональным способом, особенно необходимо для больных детей с замедленным психическим развитием. Я не преувеличиваю практическое значение успеха в изучении мозга. Педагоги строят обучение чисто эмпирически, и практика частенько преподносит сюрпризы. Подтверждение приведу результаты исследования, проведенного блестящим экспериментатором Бронштейном. Он вырабатывал у очень маленьких детей простые условные рефлексы, которые даже у какого-нибудь карася или курицы легко образуются после 10-15 сочетаний. И к удивлению экспериментатора у детей они не образовались, несмотря на десятки, сотни сочетаний. И как впоследствии удалось выяснить, Причина неудачи объяснялась тем, что паузы между сочетаниями были слишком малы. Каждый раздражитель действовал в момент максимального развития последовательного индукционного торможения, вызванного действием предыдущего раздражителя. Таким образом, раздражители все время попадали на заторможенную кору не могли преодолеть тормозной процесс, и рефлекс не образовывался. Изучение движения нервных процессов целиком к отечественных физиологов. Огромное значение сделанных открытий было высоко оценено в лабораториях Павлова. Мало кто из блестящей когорты учеников великого ученого устоял, против искушения принять участие в его разработке. В 20-е, 30-е годы поток статей на эту тему заполнял страницы биологических журналов и специальных сборников. Однако сейчас на Западе подобных исследований не встретишь. Факты, проверенные в десятках экспериментов, легших в основу ряда главнейших законов высшей нервной деятельности, не пользуется в наши дни всеобщим признанием. Сомнение в реальности движения нервных процессов внес Лукс. Как истый американец, он проводил свои исследования экспресс-методом и, видимо, в спешке не обнаружил и радиации. А за ним еще и еще не так уж много, но за рубежом им поверили. И до сих пор с русскими работами большинство исследователей не знакомо. Масло в огонь подлило изучение ретикулярной формации, которым не так давно многие увлекались. Образование это находится в стволовой части мозга, как бы являясь стержнем всей нервной системы, и связано со всеми отделами больших полушарий. На заре изучения ретикулярной формации ей приписывали очень обширные функции. И некоторые ученые даже считали ее самым высшим отделом мозга, творцом интеллекта. Основанием послужили случаи потери сознания, возникающие при нарушениях в работе ретикулярной формации. Теперь ясно, что главная функция ретикулярной формации – активирование мозга. Она может приводить в активное состояние разом весь мозг или только отдельные его участки, которым в данный момент предстоит выполнять наиболее ответственные задачи. И здесь очевидно энергетический центр мозга а отнюдь не его главных интеллектуальных функций. Отношение ретикулярной формации к сознанию примерно такое же, как электростанции, снабжающей энергией электронную вычислительную машину к сложным счетным операциям. Интеллект машины нетрудно уничтожить, стоит лишь на миг отключить ее от питания. Но о чем это будет свидетельствовать? Способность избирательно активировать любой участок коры привело исследователей к мысли, что вовсе не нервные процессы распространяются по коре, расплывая широкими пятнами и вновь подсыхая, как от жаркого солнца, а ретикулярная формация — последовательно изменяя возбудимость соседних корковых участков, имитирует движение тормозного или возбудительного процесса. Мысль, хотя и неожиданная, но вполне допустимая. И так просто. Отвергнуть ее нельзя. Необходимы были специальные эксперименты. Их провел Коган. Он разработал ювелирную операцию – подрезку коры. То есть отделял тончайший слой мозгового вещества всего 2-3 миллиметра толщиной от остального мозга. А позже мозговое вещество срасталось, но кора в функциональном отношении надежно отчленялась русовой тканью от нижних отделов мозга. Изучение функции подрезанного участка коры показало, что иррадиация нервных процессов происходит и здесь, но возникает позже, чем в нормальной коре, и протекает менее активно. Значит, участие ретикулярной формации необходимо, но не является главным. При образовании условного рефлекса происходит многократная встреча двух пятен иродирующего возбуждения, в результате чего возбудительный процесс, как весенний веселый ручеек талом снегу, прокладывает себе в мозгу удобную дорожку и теперь, без помех, не растекаясь на соседние участки, бежит по протаренному руслу из куркового пункта условного раздражителя. Орковое представительство безусловного рефлекса. Всякий раз в момент действия условного стимула по вновь образованному руслу проносится поток возбуждения. Остается найти его, и можно изучать движение возбудительного процесса. Поиском русла посвящено немало исследований. Особенно систематически они велись в ростове-на-дону. Опыт был задуман остроумно. Вместо обычных звонков, вспыхивание электрических лампочек, касалок непосредственно раздражали определенный участок мозга слабыми ударами электрического тока. Выбор столь экзотического способа образования условного рефлекс не был случайным. Поиски русла дело сложное. Оно значительно обращается, если известно устье ручья или его исток. Когда условный рефлекс вырабатывается на свет или звонок, ученый никогда точно не знает, где находятся те нейроны, что, опознав условный раздражитель, выплескивает в русло временной связи поток возбуждения. Применяя электрическое раздражение мозг, можно быть уверенным, что команды подают клетки в зоне действия электрического тока, а следовательно, ручеек возбуждения должен высекать, так сказать, из-под электродов. Опыты ставились на предварительно оперированных животных. У одних делалась уже описанная выше подвеска коры. Условный рефлекс мог бы образоваться у них только в том случае, если ручеек возбуждения тек, как это и предполагал Павлов, по поверхности корень. У других животных производили кольцеобразный надрез коры вокруг вживленных электродов. Рассекалось только серое вещество коры. Рубцевая ткань на месте разреза поднималась надежной плотиной на пути ручейка о временной связи. После этой операции образование условного рефлекса могло происходить только в том случае, если... Ручеек возбуждения способен течь вглубь мозга и окольными путями через белое вещество прокладывать себе путь к исполнительным отделам. Когда животные оправились после операции, выяснилось, что условный рефлекс у них сохранился. Значит, ручеек способен течь как по поверхности коры, так и вглубь мозга. Сохранность не была абсолютной. В обоих случаях рефлекс пострадал, особенно значительно при кольцевой обрезке коры. Следовательно, путь по коре более естественен и важен для движения нервных процессов. остронные эксперименты ростовчан подтвердили способность возбуждения двигаться по коре, Так что поговорка все течет, казалось бы, подходит к мозгу буквально в буквальном смысле. Однако на физиологическую науку уже надвигались новые веяния, требовавшие пересмотра представлений по кардинальным вопросам деятельности мозга. У истории о подвижности нервных процессов оказалось продолжение. Проклятый вопрос. Зимой 1943 года, в самый разгар Великой Отечественной войны, из блокадного Ленинграда в Москву по ледовой дороге жизни, проложенной по льду Ладожского озера, вывезли вагон французского коллекционного вина сент эмилеон производства 1891 года. В летописях героических деяний военных лет вряд ли упоминают события, казавшиеся в то время малопримечательным. Только теперь из нашего далек можно оценить его по достоинству. Люди города-героя, замерзая в разрушенных нетопленных домах, умирая голодной смертью, не вскрыли печати винных погребов где хранились редкие коллекционные вина, не воспользовались крохами сахаров и виноградного спирта, содержащихся в бутылках. Вино оберегалось, как и другие музейные ценности, которые вовремя не успели эвакуировать на большую землю. И никто от шоферов, перевозивших вино, до высокого начальства не изъял ни одной бутылки, не только коры стирать, но просто из обыденного человеческого любопытства, чтобы узнать, о чем славно вино того далекого 1891 года. А ведь по тем суровым военным условиям списать любую недостачу, отнеся ее за счет рвущейся в городе тяжелых снарядов, ухабистой дороги, морозов, Воронок во льду Ладожского озера было бы совсем нетрудно. Увы, дегустацию устроили в Москве. Вина в бутылках не оказалась. Знатоки пригубили уксус. Натуральное вино, хотя и достигая своего истинного расцвета в старость, сместно и век его, относительно недолг, так и со многими научными открытиями. Не успел расцвести, некоторые засыхают прямо на корню, или, пережив эпоху бурного развития, неожиданно сходятся сцены. В настоящее время переживает кризис, складывающийся годами представление об одном из фундаментальнейших явлений физиологии мозга, о тормозном процессе. Более ста лет назад создатель отечественной физиологии Сеченов, экспериментируя на лягушках, сделал интересное наблюдение. Когда он накладывал на обнаженную поверхность мозга кристаллик каменной соли, лягушка менее торопливо вытаскивала свою лапку из слабого раствора кислоты. И Сеченов объяснил это явление тем, что в нервной системе, кроме возбуждения, существует нечто противоположное ему, то есть процесс торможения. Выдергивание лапки из кислоты — это рефлекс спинного мозга. Участие головного мозга здесь не требуется. В этом нетрудно убедиться. Следует просто отрезать лягушке голову и опустить ее лапки в 0,5% соляную кислоту. Не пройдет и минуты, как обезглавленное тело обнаружит признаки жизни и вытащит лапы из стакана с раствором кислоты. Следовательно, излечь лапки из кислоты лягушка прекрасно может без участия головного мозга. Но, ежели ему приспечит, он в состоянии отсрочить осуществление рефлекса, замедлить его, в общем, затормозить, как теперь принято говорить. Основоположник физиологии в России Сеченов открыл явление, а другой, выдающийся физиолог Веденский, внес крупнейший вклад в изучение природы торможения. Идея торможения была безоговорочно принята мировой наукой. Вполне естественно, что третий, крупнейший физиолог планеты Павлов Взял идею торможения на вооружение условно-рефлекторной теории работы головного мозга. Вполне логичная преемственность. Создание учения торможения – это крупнейший вклад отечественной физиологии в мировую науку. Несомненно, торможение – центральное явление в работе мозга. Представление о торможении – основа, стержень всего учения о высшей нервной деятельности. Его изучают в школах, биологических вузах. Студентам на экзаменах безжалостно ставят двойки за сравнительно небольшие неточности. А над древом торможения уже занесен топор. Не знаю... Будет оно выкорчено или срублено под корень? Могу утверждать лишь, что программы преподавания физиологии придется все же менять. Наскоки на торможение начались давно. Под сомнением оказалось представление Павлова о локализации тормозного процесса. Ученый предполагал, что когда мы Угошав условный рефлекс на звонок, перестаем подкреплять его пищей. торможение первоначально возникает в нервных клетках, воспринимающих звук звонка. Теперь вместо обычного возбуждения звонок якобы начинает вызывать их торможение. И с каждым разом оно становится сильнее, а величина рефлекса соответственно падает и пока нейроны под действием звонка не окажутся полностью заторможенными, и условный рефлекс перестанет осуществляться. Против этого представления и восстало несколько физиологов. Ему противоречили факты о том, что и до, и после угашения условного рефлекса первично чувствующие клетки мозга реагируют На условно раздражитель стандартном возбуждении. Как бы глубоко ни был угошен условный рефлекс на звонок, и собак, и человек будут отчетливо его слышать. От павловского представления пришлось отказаться. По таким же соображениям нельзя считать, что угошение условно рефлекса, объясняется возникновением торможения в исполнительном центре условного рефлекса. Условились, что оно возникает где-то посередине, в дуге условного рефлекса. Подобные наскоки, устраняя отдельные неточности из созданного Павлова мучения, не только не вносили сомнения в реальность самого торможения, а, напротив, придавали представлению о тормозном процессе черты особой достоверности. Мелкие выпады против существующих представлений еще не были революцией. Топор был поднят одним из учеников Павлова, академиком Анохиным. У него одна из лучших нейрофизиологических лабораторий мира. С тех пор, как руки физиологов попали от позволяющие увидеть и зарегистрировать электрические реакции мозга, исследователи тщетно вели поиски. Импульсов торможения никто из исследователей не обнаружил. И возник вопрос, а имеет ли торможение Собственное внутриклеточное лицо. Есть ли, кроме внутриклеточного процесса возбуждения, еще и внутриклеточный процесс торможения? Революция не дворцовый переворот. Ее свершению должны предшествовать определенные исторические изменения. Должна созреть революционная обстановка. А как обстоит дело физиологии высшей нервной деятельности? С чем столкнулось учение Павлова? С Путиным или с путиной революцией? Заглянем в труды самого Павлова. Внимательно прочитав его лекции о работе больших полушарий головного мозга и два тома статей, объединенных общим заглавием «20-летний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности поведения животных», мы увидим, что возбуждение и торможение рассматривались паловым как два главнейших элемента поведения животных, а следовательно и деятельности мозга. Существовавший в те годы уровень развития науки еще не позволял проникнуть в физико-химическую основу жизненных явлений. Имея дело лишь с ответной реакцией организма, исследователи могли высказывать только догадки о мозговых механизмах ее организующих. Изучение поведения, несомненно, позволяет анализировать работу мозга, но только ее конечный результат, и ничего не говорит о конкретной форме деятельности составляющих его нейронов. Таким образом, все учение о соотношении возбуждения и торможения, то есть проклятый вопрос, как называл его Павлов, есть предположение, основанное на кажущемся логичном допущении, что за любой внешней деятельностью стоит возбуждение соответствующих нейронов, а прекращение реакции объясняется их торможением. Павлов был глубоко убежден, что соответствие между внешним и внутренним действительно есть. Естественно, Упоминая торможение и возбуждение, он каждый раз не оговаривал, что это всего лишь гипотезы. После смерти Павлова некоторые его ученики и последователи забыли, что речь шла лишь о предположениях. Понятия о внешнем проявлении поведения превратились в термины мозговой деятельности. Многие предположения Павлова приобрели значение аксиом, хотя никогда не были подтверждены экспериментально. И как справедливо замечает крупнейший нейрофизиолог Гейс, биологическая наука страдает от догм сильнее, чем религии. Достаточно какому-нибудь биологическому явлению обратить на себя внимание, как оно переходит в разряд биологических догм. В настоящее время существует ряд предположений о механизмах торможения условных рефлексов. Самой крайней и в то же время самой обоснованной точкой зрения является представление о том, что существует внешний тормозной эффект, то есть прекращения какой-нибудь деятельности, но нет торможения, как особого нервного процесса, противоположного возбуждению. Предполагается, что тормозные эффекты возникают в результате столкновения двух возбуждений. Борьба не дает им выполнить свою непосредственную задачу, как ссора на коммунальной кухне мешает соседкам сосредоточиться на приготовлении обеда. Встреча двух возбуждений ⁇ это столкновение встречных поездов, приводящие их остановки. Если это предположение верно, придется отказаться от многих представлений учения о высшей нервной деятельности. В первую очередь, о подвижности тормозного процесса. Раз торможения как такового не существует, значит, нечему и передвигаться. Таким образом, назрела необходимость пересмотра огромного куска теории высшей нервной деятельности, еще до недавнего времени казавшейся безукоризненной. Если читателю показало, что стройное дерево Павловской теории условных рефлексов рубит под корень, чтобы освободить от него физиологическую рощу, это, конечно, неверно. Ствол дерева ляжет в фундамент учения о мозге, но для этого его придется хорошенько пообтесать, и только тогда из него получится хорошая балка. Двойняшки. Пять парадоксов. Уравновешенное, гармоничное соотношение пропорций, попросту говоря, симметрия, в нашем представлении тесно связано с понятием красоты и совершенства. Это отнюдь не мнение дилетантов. Оно подкреплено бесчисленными свидетельствами авторитетов и в исчисле числе такого знатока красоты, как древнегреческий воятель Поликлет, созданиями которого человечество освещается уже не одну тысячу лет. Не случайно христиане, изображая Бога как символ вечной истины и справедливости, чтобы подчеркнуть божественное совершенство Всевышнего, рисуют его обязательно анфас, то есть, симметричном виде. По той же причине тяжеловесные культовые пирамиды майя, изящные греческие храмы, христианские соборы и базилики, словом все места богослужения, а также административные здания обычно обладают зеркальной симметрией если для доказательства того что симметрия является символом совершенства перечисленные примеры оказались недостаточно убедительными можно сослаться на квантовую физику или математическую статистику наше интересует другое почему человек венец творения природы на нашей планете имеет лишь двойную симметрию, тогда как наиболее примитивные создания сферические и обладают полной поворотной симметрией. По свидетельству Платона наиболее убедительный ответ на этот вопрос был дан древнегреческим философом Аристофаном на перу у Агафона. Оказывается, Когда-то люди были круглые и очень самодовольны от сознания своего совершенства. И чтобы смирить гордыню и лишить могущества, здесь рассек чудо-человечков пополам, а Аполлону велел их лица повернуть назад, чтобы, смотря на разрез, человек был скромнее. И потом... Все это залечить. Аполлон стянул со всех сторон кожу в то место, которое ныне называется животом, а отверстие на середине завязал, от чего образовался пупок. Приняв работу, Зевс напоследок пригрозил, что, ежели людишки и после того окажутся дерзкими и не захотят жить смирно, Он снова разрежет их на чтобы ходили на одной ноге. Не правда ли странно, что Зевс не выполнил своего обещания? Отбросим в сторону вопрос о происхождении билатеральной симметрии. Раз она есть, раз существует симметрия конечностей и многих органов тела, Вполне понятна необходимость симметрии мозга, управляющего этими органами. Внешнее строение головного и спинного мозга убеждает в довольно строгой симметричности его частей, венцом которой является парность самых важных отделов мозга, его больших полушарий. Она кажется совершенно естественной, но скрывает ряд неожиданностей. И здесь нас ожидает пять парадоксов. Во-первых, двигательные отделы правой половины мозга руководят работой мышц левой половины тела. И наоборот. Нервные волокна, несущие команды мышцам, выйдя из продолговатого мозга человека, совершают полный перекрест, переходя на противоположную часть спинного мозга. В свою очередь, тоже происходит и с нервными волокнами, несущими информацию от органов чувств, глаз, ушей, вестибулярного аппарата, от рецепторов кожи и мышц. Вот вам второй парадокс. Только перекрест этот неполный. У человека перекрещивается примерно 50% чувствительных волокон. То есть информацию от одного глаза в равной мере получает обе половины мозга. Конструктивное усовершенствование налицо. Двустороннее представительство органов кажется более надежным, хотя, с другой стороны, двойственность командования имеет неустранимые организационные трудности. Единачалие лишено этих недостатков. Подобное соотношение возникло в эволюции позвоночных недавно. На низших его ступенях, скажем, у рыб, перекрест нервных волокон, несущих мозг информацию, полный. Правый глаз посылает информацию только левой половине мозга, а левый, соответственно, только правой половине мозга. Зато двигательные команды к мышцам приходят из обеих половин. Дальнейшее развитие пошло по пути, информацию в обе половины мозга, команды лишь из одной. Полная противоположность тому, что было заложено в начале. В чем смысл этого парадокса, сказать трудно. Внутренние органы человека не имеют строгой симметрии. В сердце. Желудок, кишечник, печень, селезенка есть в единственном числе. Казалось бы, центры для управления ими должны развиваться лишь в одной из половин мозга. Ничего подобного не обнаружено. И в этом еще один парадокс. Вот четыре парадокса симметричного строения мозга. Последним мы познакомимся в конце главы. Чердак. В Париже у здания Пастеровского института воссигнут памятник лягушки. Недавно на средства, собранное студентами-медиками, как дань признательности этому живучему, терпеливому существу, излюбленному объекту физиологических и фармакологических исследований. Второй памятник такой же установили в Токио. За заслуги в изучении мозга следовало бы отметить собаку и кошку. Памятник собаке выдружен в Ленинграде, у здания лаборатории Павлова. А вот кошка, насколько мне известно, еще ждет своей очереди. Ни у кого не вызывает сомнения, что мозг ⁇ важнейший орган тела человека и высших животных. Правда, удаление головного мозга не влечет за собой немедленную смерть. В нем нет таких отделов, без которых жизнь не могла бы теплиться. Все жизненно важные функции по управлению кровообращением и дыханием сосредоточены продолговатым мозгом. А остальное можно удалить, ничем не компенсируя работу утраченных частей мозга. Но что это за жизнь? Если у кошки удалить лишь кору больших полушарий, животное становится глубоким инвалидом. У меня в лаборатории жили несколько таких кошек. Оперированные животные могли ходить, хотя и не очень уверенно. Слышали, но не понимали того, что слышат. Различали свет от темноты, ощущали тепло, холод, боль. Но пользоваться всей этой информацией они были не в состоянии. Целый день они спали, пробуждаясь лишь для того, чтобы опорожнить мочевой пузырь и кишечник, от голода и жажды. Сами есть они не могли. Найти пищу и понять, что это еда, даже если на нее и натыкались, кошки были не способны. Кормить моих подопечных было одно мучение. Кошки не хотели открывать рот, а когда их пробовали кормить насильно, отчаянно кусались и царапали самым легким способом, хотя вряд ли он покажется достаточно гуманным, было сдавить кошки хвост. Тогда животное приходило в ярость и пыталось кусаться, но я ничем не рисковал, так как она не способна догадаться, что обидчик-то сзади находится. Рассерженная. Бесполушарная кошка кусает пустое пространство перед собой, гораздо опаснее моему лаборанту, который, воспользовавшись кошачьей яростью, пинцетом должен засовывать ей в рот кусочки сырого мяса. Когда они попадают на корень языка, кошка уже не может их выплюнуть. А мне... Нужно очень крепко держать ее за хвост. Если она вырвется, то вся нерастраченная ярость обрушится на лаборанта. Такая бескурковая кошка остается инвалидом на всю жизнь. Ее ничему или почти ничему нельзя научить. Как известно, Крупнейший английский нейрофизиолог Шерлингтон не принял условно-рефлекторную теорию как учение о высшей нервной деятельности. В 1912 году, во время пребывания в Петербурге, он посетил лабораторию Павлова и присутствовал на опыте, полюбовавшись как на звук звонка у собаки начинала капать слюна, и, видимо, желая избежать дискуссии, сэр Чарльз попробовал отшутиться. «Это напоминает, — сказал он, — нашу молитву перед обедом. Очевидно, молитва имеет для нас такое значение, как для собаки звонок». Бескурковые кошки не способны усваивать подобные молитвы тем более вырабатывать более сложные условные рефлексы. Основная функция коры больших полушарий – накопление жизненного опыта или на языке физиологии образование условных рефлексов. Наш чердак, то есть кора больших полушарий – самая важная часть головного мозга. Здесь – средоточие всех высших функций, наш человеческий интеллект. Раздвоение личности. Анализаторы всю собранную ими информацию направляют в кору больших полушарий. Обе половины мозга информированы одинаково. А могут ли братья-двойники полушарий головного мозга, обмениваться информацией? Ответить на этот вопрос нетрудно. Нужно лишь добиться, чтобы информация поступала только в одну половину мозга. Для этого производят специальную операцию. Если кошке рассечь хиазму, место переплетения волокон зрительных нервов, имеющую вид буквы Х. Таким образом, чтобы получились знаки больше и меньше, каждый глаз сможет посылать информацию только в свою половину мозга. Затем животному накладывают на один глаз повязку и обучают находить корм кормушки, над которой вешается какая-нибудь картинка, Например, квадрат. Когда животное запомнит рисунок и перестанет ошибаться, повязку переносит на другой глаз. Обычно кошка отлично выдерживает экзамен. Ее правый глаз узнает то, в чем умел разобраться левый. Способность двойняшек обмениваться информацией не вызывает Никаких сомнений. Для подобных экспериментов природа создала готовые модели. У низших позвоночных зрительный нерв делает полный перекрест. Поэтому каждый глаз посылает информацию только в противоположную половину мозга. Опыт повторили на золотых карасях и убедились, что и их полушария обмениваются информацией. Увидев необученным глазом сигнал опасности, рыба так энергично и уверенно спасалась бегством, что не было никаких сомнений в уровне знаний специально не обучавшейся половины мозга. С более сложными задачами справиться оказалось не так легко. Во второй серии опытов рыбка, увидев на белом фоне три горизонтальные зеленые полоски, должна была как можно скорее удрать в соседний отсек, открыв носом легкую дверку. Когда же на картинке оказывались красные пересекающиеся между собой полоски, ей следовало оставаться на месте, так как в этом случае дверь была заперта и об нее можно было сильно расквасить нос. Когда золотые рыбки достаточно хорошо усвоили урок, им устроили экзамен. Вопросы были с подвохом. Их сначала задавали обученному глазу. Теперь экзаменатор показывал золотому карасю или три красные горизонтальные полосы или зеленые, пересекающиеся. Рыбе предстояло определить свое отношение к новым картинкам и решить, что важнее – форма или цвет. Караси выбирали форму. Вид горизонтальных полосок их пугал, несмотря на то, что они были окрашены в красный цвет а к зеленым перекрещенным полоскам рыбы оставались равнодушны. Затем экзаменационные билеты предъявляли необычному глазу. Ответ необычной половины мозга разительно отличался. Караси реагировали на цвет. При виде зеленых пересекающихся линий они опрямостью бросались прочь, а при показе горизонтальных красных оставаясь на месте. Произошло настоящее расстояние личности. Каждая из половин рыбьего мозга поступала по-своему. Экспериментаторы этим не удовлетворились. Они решили создать конфликтную ситуацию, показав правому и левому глазу Одну и ту же картинку. Зеленые перекрещивающиеся полосы. Для обученной половины мозга картинка была приказом оставаться на месте. Для необученной — сигналом опасности. И началась внутримозговая борьба. И в конечном итоге верх взял неуч. Нерешительно потоптавшись на месте, карась уплыл за перегородку. А на другой день рыба тяжело заболела. Ум за разум зашел. Так метко определили служители аквариума. У высших животных обмен информацией между двойняшками идет очень легко. Оба полушария связывает между собой мозолистое тело. Массивное образование, состоящее из волокон белого вещества, то есть десятков миллионов отростков нервных клеток, по которым, как по проводам, в обе стороны нескончаемым потоком льется каскад информации. Если кошке перерезать мозолистое тело, обмен информацией практически прекратится. Теперь правая половина мозга не будет знать, что видит левый глаз, а левый – что видит правый. У кошки может наступить такое же раздвоение личности, как у карася в сложной ситуации. Оперированную кошку нетрудно научить бежать к кормушке при показе картинки правому глазу и в страхе вихрем взлетать на шкаф при предъявлении того же рисунка левому глазу. Перерезка мозолистого тела прерывает у кошки главные пути коммуникации, но начисто не уничтожает способность полушарий обмениваться информацией она может совершаться окольным путем, через другие отделы мозга. Этот путь дает возможность передавать только очень простые сообщения. Если одно полушарие кошки обучать различать свет яркой и тусклой лампочки, она с грехом пополам поделится подчеркнутой средними с другим, но о передаче более сложных сведений не может быть и речи. Все, что сказано о зрении, справедливо и для других органов чувств. Обезьяна, научившаяся после рассечения мозолистого тела левой рукой выбирать среди одинаковых по форме и свету шаров самый тяжелый, не может сделать тоже правой рукой. Она будет играть шарами, катать их, нюхать, пробовать на зуб, но прикинуть их вес ей и в голову не придет. Создается такое впечатление, что в ее черепной коробке помещаются мозги двух разных обезьян. Логично было предположить, что при раздельном обучении Почерпнутые сведения сначала прочно фиксируются в тренируемом полушарии, а затем на досуге в минуты отдыха, пользуясь временным перерывом в работе, поумневшее полушарие спешит подучить второе. Но предположение не оправдалось Если одно полушарие кошки с рассеченной хиазмой быстро обучить чему-нибудь а затем сразу же положить ее на операционный стол и перерезать мозолистое тело. Объем знаний второго полушария не пострадает. Значит, оба полушария обучаются одновременно. Хотя до второго полушария раздражение не доходит, но обучаемое полушарие пересказывает ему точно же все, что видит само. То есть двойняшки, Дружные ребята. И к таким же выводам пришел известный чешский физиолог Бурш, применив метод распространяющейся депрессии. Если на поверхность мозга капнуть каплю хлористого калия, а это можно сделать не вскрывая черепа через заранее вживленную конюлю, то происходит деполяризация клеточных мембранов распространяющиеся во все стороны со скоростью 3 миллиметра в секунду, как круги отброшенного на поверхность воды камня. Зная размер мозга, нетрудно подсчитать, сколько времени потребуется, чтобы волна депрессии охватила все полушария. Работа корковых нейронов прорывается на время от нескольких десятков минут до нескольких часов. Этот способ очень удобен для непродолжительного выключения деятельности мозговых полушарий. Буриш вызывал у крыс депрессию одного полушария и обучил второе. Затем животному давали передохнуть. На другой день, вызвав предварительно депрессию в обученном полушарии, устраивали экзамен необученному. За время отдыха у полушарии было достаточно времени, чтобы обменяться информацией и ликвидировать пробел в знаниях одной из половин мозга. Мозг крысы не использовал эту возможность. Обученное полушарие ни словом не обмотвилось с необученным, даже не намекнула ему ни о чем. Труженик и тунеядец. Если бросить беглый взгляд на фотографию больших полушарий человеческого мозга, может показаться, что перед вами карта какой-то неведомой планеты, поверхность которой изборождена горными хлебтами, и глубокими извилистыми долинами. Неожиданным и, пожалуй, странным может показаться лишь то, что западное и восточное полушария, как две капли воды, похожи друг на друга. Первыми сделали попытку выяснить функциональное значение отдельных извилин мозга два французских ученых – Галь и Шпурт Гейм. Не искав себе этой работы недобрую славу. Горе-ученые решили, что мозг состоит из набора приборчиков, занятых организацией различных чувств и интеллектуальных способностей, таких как остроумие, щедрость, стяжательство, речь, любовь к детям, сексуальные эмоции и влечение. В этих домыслах не было бы большой беды, преподносись они в форме предположения. Френологи, так назвали этих ученых, выдавали подобную чушь за абсолютную истину, к которой они пришли, ощупывая череп и находя на нем шишки мудрости, разврат и так далее. Мозг человека – не тот объект, на котором допустимо экспериментирование. Как нередко бывает, на выручку исследователям пришла неистощимая на выдумке природа. То, чего не умеет или не смеет сделать человек, она подчас совершает играя ничуть не огорчаясь, если результат эксперимента окажется плачевным. В числе самых злых шуток природы, очень обидное, это болезни мозга. И хотя мозг помещен в надежный сейф, черепную коробку, полностью от повреждений она не защищает. Кроме того, немало заболеваний, такие как опухоли, кровоизлияние, тромбоз мозговых сосудов, сопровождается механическим повреждением отдельных участков мозга. Еще Гиппократ за четыре столетия до нашей эры знал об этих шалостях природы. От его пытливого взора не укрылось, что при обширных поражениях полушарий возникает паралич руки и ноги на противоположной стороне тела. Это до некоторой степени отвечало на вопрос, чем занимается мозг. Но научные достижения древних тысячелетиями игнорировались. Их подтвердили только в эпоху Ренессанса. Лакс, живший в XVII веке, протел доклад Монпелье о том, что потеря речи обычно сопровождается параличами правых конечностей, а следовательно является результатом поражения левого полушария. Однако доклад этот напечатан не был и не стал известен специалистам. Только 25 лет спустя уникальными экспериментами природы сумел воспользоваться французский хирург и секретар общества антропологов Брака. Он подметил, что повреждение третьей лобной извилины левого полушария сопровождается нарушением речи. Наблюдение брака дали толчок целой серии исследований. У людей наблюдали словесную глухоту, двигательное нарушение речи, расстройство письма и чтения. При речевых нарушениях очаг заболевания гнездился в левом полушарии. Что делала правая, никому не было известно. Казалось, что область, разрушение которых слева приводила к серьезным заболеваниям, в правом полушарии бессильнична. И что бы это могло означать? Может быть, из двух половинок мозга одна — как муравей неустанно трудится, а другая, как стрекоза попросту-то не ядится. Клинические наблюдения выдали многие тайны мозга. У этого метода только один недостаток. Когда врач имеет дело с больным, он не может знать достаточно того, что произошло с мозгом. А когда мозг становится доступным для наблюдения, уже поздно выяснять, какие функции были нарушены. Почти до последнего времени исследователи не могли проводить непосредственное экспериментальное изучение функций мозга. Лишь недавно оно стала возможным. Новый метод пока не принес ни неожиданных, ни даже просто новых открытий. Обо всем, что с его помощью удалось выяснить, врачи уже давно знали. Но мне гораздо удобнее говорить о результате лабораторного опыта, чем вести повествование извилистыми тропинками клинических экспериментов природы, всегда имеющих печальный конец. Лет сорок назад в психиатрии возник новый способ лечения, так называемая электросудорожная терапия. Сейчас не имеет смысла вспоминать, кто его предложил. К счастью, он себя оправдал. Немало больных этот способ, если не вылечил, то во всяком случае вернул домой. Даже в наше гуманное И просвещенное время к электросудорожной терапии по-прежнему прибегают, когда другие методы не дают результатов, и случается судорожные припадки приносят пользу. Судороги вызывают, раздражая мозг электрическим током. Электроды укрепляют с обеих сторон головы и пропускают ток от уха к уху этом электричество раздражает оба полушария мозга, а иногда и другие отделы. Несколько лет назад в Англии и США стали применять раздражение одного полушария, накладывая электроды справа на лобные и затылочные участки головы. Выбор правого полушария объясняется тем, что припадки в этом случае мягче, не вызывают у больных особо тягостных воспоминаний и мало затрагивают речь. Раздражение электрическим током настолько дезорганизует работу мозга, что его обычная деятельность прекращается. Внешне это выглядит как выпадению в функции полушария, поскольку исчезают реакции, связанные с раздражаемым отделом. Записи электрических реакций мозга убеждают, что после раздражения надолго изменяется их ритмика. Именно в это время обнаруживаются наиболее глубокие нарушения деятельности мозга. Уже беглого взгляда бывает достаточно, чтобы определить, какое полушарие мозга растражилось. После левостороннего судорожного припадка надолго расстроена речь и сознание. И лишь понемногу функции восстанавливаются. Сначала больные начинают откликаться на свое имя. Потом понемногу восстанавливается способность понимать обращенную к ним речь, выполнять простые инструкции, называть сначала обычные, а затем редко встречающиеся предметы. Возвращается способность ориентироваться во времени и пространстве. После правостороннего припадка, если подобные симптомы и обнаруживаются, Что проходят достаточно быстро. Вместо выпадения речи появляется болтливость, потребность имитировать различные звуки. И создается впечатление, что в обычной жизни правое полушарие слегка притормаживает левое, сдерживает его, не давая разойтись. Очень интересные результаты по изучению восприятия речи. После левостороннего раздражения мозга больные хуже понимают очень тихую речь. После правостороннего лучше. Видимо, и в этом отношении левое полушарие, освободившись из-под контроля правого, работает надежнее. На фоне шума Речь воспринимается иначе. После левостороннего припадка больной плохо ее разбирает, но шум не вызывает дальнейшего ухудшения разборчивости. При правосторонних припадках шум сильно затрудняет понимание речи. Может быть, правое полушарие помогает мозгу разбираться, Какие звуки являются речевыми, а какие посторонними? Не оно ли умеет по тембру узнавать голоса знакомых людей? И каждый, вероятно, замечал, что, беседуя с соседом напротив за шумным праздничным столом или вслушиваясь в речь докладчика на многолюдном митинге, мы воспринимаем только его слова, не замечая, или, вернее, не воспринимая речь ближайших наших соседей. Так не правое или полушарие обеспечивает нам такую возможность? Опознавание голосов животных, птиц, музыкальный слух и музыкальная способность – дело правого полушария. Больные с повреждением левого полушария – вызвавшим глубокие нарушения речи вплоть до полной немоты, тем не менее сохраняли способность воспроизводить известные им мелодии, даже напевать простые песенки. Известны случаи, когда из-за левостороннего повреждения мозга выдающиеся композиторы теряли речь, но сохраняли способность сочинять музыку. Напротив, очень незначительное повреждение определенных областей полушария, не вызывая нарушения речи, приводили к потере музыкальных способностей. Нарушалось пение, игра на музыкальных инструментах, исчезал дар композиции. После электросудорожного припадка нарушается память. Слова, которые испытываемому давали прочитать после левостороннего припадка, он скоро забывал. Зато хорошо запоминал картинки, на которых были изображены сложные геометрические фигуры. Напротив, после правостороннего припадка такие фигуры запоминались плохо, а слова хорошо. Видимо, при левосторонних припадках сохраняются зрительные образы предметов, а при правосторонних запоминаются названия. Судорожный припадок на много часов, а то и дней, меняет эмоциональную окраску поведения. После левостороннего припадка первое, что слышит врач – вздох стоны больного. Пациенты угнетены, необщительны. Все у них вызывает неудовольствие, раздражительность, негативную реакцию. Такое поведение после тяжелейшего припадка кажется вполне естественным. Но при правостороннем раздражении картина совершенно иная. Еще только кончились судороги, Еще испытываемым мне в состоянии говорить, а врач уже видит на его лице улыбку. Настроение значительно улучшается. Все воспринимается с удовольствием, так сказать, в розовых тонах. Сильнейшая депрессия после припадка может смениться почти маниакальным состоянием. Вот почему в США лечит правосторонними припадками. Отличное настроение, наступающее сразу после припадка, весьма впечатляющий симптом хорошего терапевтического эффекта, особенно для несведущих в медицине родственников больного. Функциональная неравноценность больших полушарий одно из самых загадочных явлений в деятельности человеческого мозга. Наш специфический человеческий парадокс. Пока никому не удалось убедительно объяснить, почему мозг на протяжении своей весьма продолжительной эволюции оставался строго симметричным как в своем строении, так и в отношении выполняемых функций, и только на фазе человек отказался от этого принципа. Может быть, развитие речи у наших предков обезьяна людей происходило очень быстро, а эволюция головы, черепа и заключенного в нем мозга отставала? Тогда легко допустить, что у созидательности природы не хватало свободного материала, мозгового вещества полушарий чтобы, как обычно, дублировать функции, расположив ее центры в обеих половинах мозга. Я не уверен, что это объяснение самое правильное, но, на мой взгляд, оно ничуть не хуже остальных. В мозгу животных все функции дублированы, но полушария не вполне равноправны. Одно из них бывает более активным. Поэтому конечности соответствующей половины тела используются чаще, а полушарие оказывается более тренированным, способным выполнять более тонкие функции. Опытные исследователи всегда сумеют определить ведущее полушарие. Крысы, впервые запущенные в новый, незнакомый для них лабиринт, будут двигаться вдоль одной из стенок и сворачивать в коридоре той же стороны. Собака пользуется одной из лап чаще, чем другой. Ею она будет доставать из-под дивана закатившуюся туда кость или выполнять иную, мало свойственную ей функцию. Несимметричное развитие мозга Несимметричное распределение его функций у животных встречается очень редко. Впрочем, может быть, мы просто об этом мало знаем. Почти единственным исключением являются дельфины. Одно полушарие мозга у них почему-то больше другого. У многих певчих птиц неравноценны подъязычные нервы. Иннервирующий голосовой аппарат а значит неодинаково функциональное значение правой и левой половины мозга. А если у пожилого зяблика вполне сформировавшейся песни перерезать левую ветвь, произойдет почти полное разрушение песни. После перерезки правой из песни выпадет лишь несколько компонентов. Асимметрия функций мозгу птиц поддается переделке. Перерезка левого подъязычного нерва у молодого, еще не научившегося петь дяблика, не отразится на его пении. Среди человекообразных обезьян одинаково часто правши и легши. Наша праворукость – Видимо, закрепилась в стадах обезьян людей в связи с использованием орудий труда. А в коллективах, где все члены имели более развитую определенную конечность, легче выполнялась совместная работа. Они оказались более конкурентоспособны. Таким путем, в конце концов, и закрепилась праворукость то есть преимущественное функциональное развитие левого полушария мозга. Неудивительно, что человеческий мозг поручил осуществление двигательных реакций, связанных с речью, левому полушарию, пока эта функция за ним прочно не закрепилась. У левшей есть и такая прослойка жителей нашей планеты. Все наоборот. Речевым является правое полушарие, а его функции взяла на себя левое. Сложнее обстоит дело у амби-текстров, людей, не имеющих ярко выраженного доминирования одного полушария над другим. Раньше предполагалось, что в их мозгу функции одинаково представлены в обоих полушариях. Исследование показало, что и у них дублирование функций отсутствует. Просто речевые центры мозга иначе сгруппированы и более равномерно распределены между мозговыми полушариями. Травка функций Рубикон и другие. Неудачный эксперимент нередко оборачивается для экспериментатора огромной удачи. Еще начинающим исследователем я изучал судьбы информации, приходящую в мозг собаки сразу по нескольким каналам, через слух, зрение, кожные рецепторы, обоняние и так далее. В некоторых животных в ходе опытов были удалены различные анализаторные зоны мозга. Больше всего меня поразило тогда, как быстро исчезали последствия операции. Всего через каких-нибудь 5-8 дней после удаления обширных областей мозга собаки вели себя совершенно нормально. Сторонний наблюдатель... Никогда не подумал бы, что совсем недавно я основательно поковырялся в собачьем мозгу. Только две собаки не укладывались в это правило. Планируя эксперимент, я наметил сделать две контрольные операции. Удалить лобные и теменные области коры больших полушарий. Эти зоны мозга не связано с непосредственным анализом каких-либо раздражителей. Я полагал, что их удаление не вызовет особо серьезных последствий, и наметил для этого самых симпатичных собак. У травки удалил лобные доли, у фунтика теменные. С травкой ничего особенного не произошло стала еще более ласковой, чуть менее резвой. Удивляла лишь непреодолимое желание бежать за любым двигающимся предметом. Слегка пригнув нос к земле, с глазами, не выражающими никаких эмоций, травка могла часами следовать за человеком, идущим по кругу или выписывающим замысловатые вензеля. Гораздо большее впечатление произвел на меня Фунтик. У него было удалено значительно меньше мозгового вещества, чем у каждой из остальных собак. Но он оказался тяжелым инвалидом. Первое впечатление было, что собака просто ничего не видит. Он натыкался и на крупные, и на мелкие предметы спуститься, подняться по лестнице Фунтик не мог. Если его вели вниз, не замечал первой ступеньки, свалился с нее, затем со второй, третьей, пугался, и никакие уговоры не могли заставить его идти дальше. Так же трудно было Фунтику подниматься наверх. Так как сразу же после операции У него появилась манера двигаться по комнате, опустив нос к самому полу. Как бы обнюхивая или даже ощупывая носом дорогу, он просто натыкался мордой на ступеньку. Поставить на нее лапу он не догадывался. А иногда с Фунтиком случались забавные истории. Попав случайно головой под стул, он надежно застревал в лесу из четырех ножек. Приходилось помогать. Преодолеть низенький барьер пес не мог. Он не догадывался перешагнуть через него. И все же настоящим слепцом назвать его было нельзя. Через пару недель, когда Фунтик несколько освоился со своим положением, я стал замечать, что он может издалека направляться к белой или вообще светлой двери. Отличить дверь комнаты от белого шкафа он, конечно, не мог. Мало того, обладая способностью увидеть дверь издалека, он часто промахивался и натыкался на косяк. Мелкие препятствия, вроде ножки стола или стула, также не оставались незамеченными. И все же он на них натыкался, значит, видел, но не понимал того, о чем сообщали мозгу его глаза. Объяснить поведение собаки только нарушением зрительной функции нельзя. Я многократно убеждался, что здоровые собаки Максимум за полчаса обучается ходить по лестнице с завязанными глазами, приноравливаясь к высоте и ширине ступенек. Для Фунтика лестница более трех месяцев была непреодолимым барьером. Здоровые собаки с завязанными глазами легко справлялись с пустяковыми препятствиями. С помощью остальных органов чувств Они активно исследовали сложившуюся ситуацию и легко ориентировались в пространстве. Совершенно очевидно, что одним нарушением зрения поведения моей собаки никак нельзя объяснить. Чем дольше наблюдал я за Фунтиком, тем яснее мне становилось, что у него нарушено взаимодействие анализаторных систем. Это чувствовалось во всем. Координации движений у Фунтика нарушено не было. По гладкому полу он ходил довольно уверенно, пока голова оставалась неподвижной. Но стоило собаке повернуть голову или чуть слегка нагнуть ее, и Фунтик тотчас терял равновесие. Орган равновесия работал исправно, но делать поправку Учитывая еще положение головы, пес разучился. Его мозг не мог объединить информацию вестибулярного аппарата и мышц шеи. На основании простых наблюдений делать окончательные выводы нельзя. И я стал изучать, как анализирует фунтик сложные комплексные раздражители. А вскоре завел для этого и других собак. Первым меня заинтересовал вопрос, могут ли у собак с повреждением темных отделов больших полушарий образовываться временные связи между двумя раздражителями, адресующимися к разным анализаторам. Например, между светом и звонком, или между кожным раздражением и запахом мяты. Образовать их мне не удалось. Это подтверждало, что анализаторные области мозга разучились работать совместно. В следующем эксперименте изучалась способность оперативных собак отличить один сложный раздражитель от другого. Задолго до проведения операции у всех подопытных животных был выработан условный рефлекс на Трехчленный комплекс раздражителей – свет, звонок и касалку. Раздражители действовали один за другим, и только после кожного давался корм. От этого комплекса собаки должны были научиться отличать другой, составленный из тех же компонентов, но действовавших в обратном порядке. Задача для собак непростая, но они с ней справились. Особенно трудно давалось полное равнодушие к раздражителям, за которыми не следовал корм.